Не подозревая о том, что их подслушивают, террористы откровенно обсуждали свое нынешнее весьма неопределенное положение, причины, приведшие к срыву первоначального плана операции по захвату челноков, и перспективы на ближайшее будущее. Заложникам быстро удалось уяснить, с какой целью прибыли террористы в сферу, и то, каким образом, Удалось им разузнать планы экспедиции, а затем и вмешаться в процесс управления запуском челноков. Суни место себе не находил, думая о том, что в то время, когда он, не в силах что-либо предпринять, сидит прикованный за ногу к трубе, сообщник террористов, находящийся среди его ни о чем не подозревающих товарищей, быть может, уже готовится нанести предательский удар в спину, какой-то степени успокаивало его лишь то, что из подслушанных разговоров террористов он понял, что им пока еще не удалось установить связь со своим агентом. Бода успокаивал себя и остальных разговорами о том, что как только членам экспедиционной группы удастся связаться с руководством сферы, Они первым делом предпримут меры по освобождению своих, оказавшихся в плену товарищей. При этом он упускал из вида или же попросту не желал замечать два момента. Во-первых, то, что земляне могли и не догадываться о том, что в террористы взяли заложников. И во-вторых, то, что в случае переговоров с преступниками в качестве платы за их свободу будет объявлен... Экспедиционный челнок, постоянно думавший о побеге Суни, понял, что им наконец-то может представиться такая возможность. В тот момент, когда, припав к щели в стеной панели, слушал разговор Юргена с человеком, схваченным террористами возле челнока, незнакомец представившийся как бывший шеф службы безопасности информационного отдела Гетри Стоянович, предлагал террористам свои услуги в осуществлении их планов. Но особое внимание Суни обратил на слова Стояновича о том, что службой безопасности информационного отдела готовится операция по обезвреживанию обосновавшихся в секторе Ньютона преступников – Он внимательно вслушивался во все детали предстоящего штурма, которые излагал Юрген Устоянович. Судя по всему, говоря о предполагаемой тактике информационников, бывший шеф безопасности вводил при этом пальцем по плану сектора. У Суни плана под рукой не было» но, закрыв глаза и слушая высокий, чуть хрипловатый голос Стояновича, он отчетливо представлял себе строение сектора. Работа Тейнера, который во время подготовки экспедиции заставлял каждого заучивать на память любые, даже кажущиеся абсолютно ничего не значащие детали, не прошла даром. После того, как беседа в соседней комнате закончилась, Суни, с трудом опираясь руками о пол, распрямил затекшую спину и, вытянув ноги, привалился плечом к стене. «Ну что?» — спросил, присев рядом с ним на корточке Бода. «Ему не терпелось услышать свежие новости». Прежде чем ответить, Суни посмотрел на безучастно сидевшего чуть в стороне Баева. Бежать следовало всем вместе. Даже один заложник, оставшийся в руках террористов, давал им возможность оказать при необходимости давление на Тейнера. Оставалось только надеяться на то, что Баева все же удастся как-то расшевелить. Быть может, сам по себе разговор о возможности вырваться на свободу приведет его в чувство. — Ну что там? — снова повторил — Свой вопрос Бода. Уже только по выражению лица Суни он догадывался, что сегодняшний разговор за стеной имел для них особое значение. Суни перевел взгляд на небритое лицо Бода. Улыбнувшись, он положил руку психологу на плечо и крепко сжал его пальцами. — Группа Тейнера уже в информационном отделе, — сказал он. «Сегодня ночью спецслужбы отдела готовятся провести операцию по захвату террористов». «Сегодня ночью?» Глаза Бода возбужденно блеснули. «А сейчас сколько времени?» Суни только плечами пожал. «Но каким образом террористам стало об этом известно?» Удивленно спросил Бода. «К ним явился какой-то тип». «Назвавшийся бывшим шефом службы безопасности информационного отдела», — ответил Суни. «Похоже, он неплохо осведомлен о планах своих бывших подчиненных». «Террористы готовятся принять бой». «Черт возьми!» — Бода звучно хлопнул себя ладонью по колену. «Нигде без предательства не обходится. И что теперь?» «Похоже, террористы чувствуют себя уверенно», — высказал свое мнение Суни. «Единственное, что могли противопоставить местные спецслужбы автоматам террористов, — это фактор неожиданности». «Теперь его нет», — сказал Бода, — «и террористы имеют неплохие шансы на победу». «Не знаю», — почти безнадежно всплеснул руками Суни. Возможно, у спецслужб сферы есть в запасе нечто такое, о чем мы даже не подозреваем. К тому же на их стороне знание местности. «Да какая здесь местность!» — безнадежно махнул рукой Бода. «Прямые проходы до стены. На такой местности два человека, вооруженные автоматами, без труда остановят роту. Как бы там ни было...» «Ночной штурм сектора дает нам шанс», — сказал Суни. «Нам?» — удивленно взглянул на него Бода. «В каком смысле?» Осведомитель террористов сказал, что информационники, скорее всего, попытаются проникнуть в сектор в западном его крыле. Наклонившись к собеседнику, едва слышно произнес Суни. «Это далеко от нас, почти на другом конце сектора». Террористов всего восемь человек. Во время боя каждый автомат будет на счету. Бешеным они свое оружие не доверят. Следовательно, все они уйдут, оставив нас на попечение бешеных. Нет сомнений в том, что основную массу бешеных террористы тоже погонят в бой». А это значит, что рядом с нами будут находиться всего несколько человек охраны, вооруженные только холодным оружием.